Помернинг упоминает дело Шаховского. Один достойный доверия человек якобы сказал ему, что Шаховской называл царя Алексея незаконным ребенком, отсюда и последовал смертный приговор. Якубов, россии и Швеция. Чтение. 1898 год. Часть 1. Страница. 437. Смирнов. Посадские люди, том 2, сноска 2, на странице 8. 28 сентября 1645 года Алексей был торжественно коронован как царь патриархом Иосифом в Кремлевском Успенском соборе. Патриарх подчеркнул родство Романовых со старой московской династией и провозгласил царя Михаила, полноправным преемником царя Фёдора, сына Ивана Грозного от Анастасии Романовой. Берх Алексей, том 1, страница 30. По случаю коронации дворянская армия, расквартированная в Туле, временно была демобилизована, и военные продемонстрировали свое признание полномочий царя Алексея, приняв участие, в коронационном смотре. Смирнов, посадские люди, том 2, страница 11 и 12. Каташихин писал, что каждый город или область были представлены на коронации двумя делегатами от каждого чина, включая дворянство и горожан. Это был обычный контингент Земского собора, и поэтому Каташихин относился к этому собранию как к выборам Алексея. В другом месте своего труда Каташихин указывал, что Алексей не давал слова советоваться ни с Боярской Думой, ни с Земским Собором во время своего царствования. Каташихин, глава 1, страница 5, глава 8, страница 140, 141. Для того, чтобы обеспечить продолжение рода, Неотложным делом для Алексея стала ранняя женитьба. Как и его отцу, придворные интриги помешали Алексею жениться на его первой невесте в начале 1647 года. Говорили, что Морозов возражал против помолвки. А если это так, то именно Морозов поддержал брак Алексея с Марией Даниловной Милославской. 16 января 1648 года 10 дней спустя морозов женился на сестре марии Анне, тем самым став шурином молодого царя берх алексей том 1 страницы 42 47 соловьев том 10 страница 481 После ухода Шереметьева в отставку Морозов занял его место во главе трех ключевых постов Московского правления, управления государственными доходами, Большая казна, Стрелецкого войска и Медицинского управления, аптекарский приказ. Кроме того, он был назначен главой новой четверти, которая несла ответственность за монополию в торговле алкоголем и иноземного приказа, ведавшего иностранцами, находившимися на московской службе. Женитьба Морозова предоставила ему возможность тесного общения с царем и его семьей. В то же самое время эти две свадьбы подняли статус рода Милославских. Илья Данилович Милославский стал одной из самых видных фигур при дворе. Хотя он и не выделялся способностями государственного деятеля, Милославский прекрасно знал, как надо преследовать свои собственные интересы и интересы своей семьи. Морозову было 55 лет ко времени вступления Алексея на трон. Будучи человеком сильной воли, большой проницательности, административных способностей, он понимал насущную необходимость реформ для удовлетворения требований, высказанных в 1637 году и в 1642 дворянством купцами и горожанами. Однако он проявил себя слишком авторитарным в осуществлении своей программы.